Диалог с ангелом Наша встреча была не случайна, будто ангел спустился с небес. Он закрыл за навесу отчаянье и рассыпал хрустальный ларец. Он тебя подарил мне навеки и тихонько шепнул. Береги, я искал его долго, поверь мне, ведь таких уже нет в наши дни. Ты его никогда не забудешь и любить будешь вечно, пойми. Ты дышать только им скоро будешь. Я исполнил желание твои». И, глаза опустив без сомнения, я промолвила тихое «Да, отдаю ему жизнь на хранение. Пока он, я буду жива».